Часть пятая Первыми заметили неладные операторы крейсера Оберхаузен, приписанного к флоту Мюллера. Потеряв пылу ожесточённого боя больше половины рудийных башен и капитана, находящегося без сознания после полученной тяжёлой травмы, корабль покинул линию фронта по приказу помощника капитана и пристыковался к ремонтной базе в зоне космического пространства, удалённой от места основного конфликта. Внезапно с тыла показались корабли и начали приближаться. На чьей они стороне? спросил у первого помощника, кто нам полным безразличие, что было довольно безрассудно, особенно когда победа была уже почти в руках. Когда был послан официальный познавательный сигнал, в ответ полетели энергетические заряды. Поскольку корабли были в далеке, их выстрелам не хватало интенсивности и точности, так что они не причинили особого урона, но их хватило, чтобы на крейсере поднялась паника. Неожиданно ветер подул в другую сторону. Союз прислал свежее подкрепление? Эта атака была для имперцев как холодный душ. Союз располагал большей военной мощью, чем они ожидали. У Союза было достаточно времени, чтобы разделить силы и атаковать имперский флот в лоб, пока другая часть флота обходит их с тыла и отрезает путь к отступлению. От одной мысли об этом у доблестных имперских офицеров по спине побежали мурашки. Они продвинулись на 2800 световых лет вглубь вражеской территории. Они продвинулись на 2800 световых лет вглубь вражеской территории. Упоение от завоевания и победа заставила солдат позабыть о гложущей словно червь тоске по дому. Но стоит лишь чему-то подточить их веров в успех, и вся операция пойдёт прахом. Не преследовать, перестроиться, приготовиться отражать атаку с тыла. Этот приказ, в котором явно ощущалось напряжение, был передан по всем средствам связи доступным имперскому командному центру. Но скорость полёта нельзя было погасить так просто. Над победой опустился занавес. Имперские корабли потеряли боевой порядок. Понимая, это союз воспользовался предоставленной им идеальной возможностью отступить от КРФ от Ветной Агуанни. Новый курс был задан, вроде подготовлен к бою. Все энергетические пушки и ракетницы были направлены на растерянный имперский флот. Потквя зана блокирован. Мы никогда не вернёмся в империю. Лишь отповеть Рейнхарда заглушили эти панические возгласы. Чего вы боитесь? Какое дело, если у союза ещё остались силы? Мы сокрушим их корабль за кораблем. Не теряйте веру в себя. «Продолжайте организованное отступление!» Его хладнокровие и смелость полу сражения поражали воображение. «В том маловероятном случае, если путь к Вязану действительно отрезан, мы просто прорвёмся через связанную систему Баалата и сокрушим союз свободных планет раз и навсегда. А затем пройдём через Ирландский коридор и с триумфом вернёмся в Империю. Вот и всё!» Уверенный голос Рейнхарда, казалось, развеял туман паники. Солдаты взглянули на своё солнце, этого молодого непобедимого завоевателя, И вера в победу быстро воскресла. Пока ими командует этот юноша с золотыми волосами, подобными львиной гриве, они не познают поражения. По видеосвязи Миттер Майер выразил благодарность за сохранение контроля над ситуацией. «Я вёл себя недостойно. Приношу свои извинения. Мы позволили иллюзии победа околдовать нас. Думаю, мы так привыкли к победам, что не сумели правильно отреагировать на неожиданный поворот дел». Рейнхард не стал его упрекать. Э, да вполне естественно. Даже я не ожидал, что у врага хватит резервов на такой манёвр. В любом случае, быть может, это просто уловка, но нам следует быть осторожными. Слушаюсь. И всё же, не думаете ли вы, что это дело рук Яна Вендля? Рейнхард слегка скривил свои тонко очерченные губы, даже так оставаясь прекрасным. Если кто-е- может провернуть нечто настолько коварное, так только этот хитрец. В тем временам темноволосый командующий, которого Райнхард и Руенталь назвали не иначе как хитрецом, с мостика своего флагмана Гепериона осматривал поле битвы, превратившееся к этому моменту в гигантское море остаточной энергии. Если бы Янн немедленно ввязался в битву с Империей, у него бы не было шансов на победу. Вести бесполезную битву в одиночку это одно, но когда ты командующий, и у тебя в подчинении люди это худшее из преступлений. Ян планировал провести полномасштабную ложную атаку, чтобы запутать имперцев и предотвратить уничтожение флота Союза, но Рейнхард Вернерс гадал этот план. Адмирал Ян быстро повёл флот ото Зерлона по пути, выслав транспортные корабли с гражданским под командованием Кассельна. Он сделал остановку в звёздной системе Баалат и, не тратя лишнего времени на дополнительные приказы, прибыл раньше, чем того ожидал даже Рейнхард. Нам опоздали на полдня. Похоже, я теряю хватку. В какой-то мере Йонас путавал чувства ненависти к самому себе. И хотя вероятность того, что Рейнхард фон Лайнграм успешно осуществит вторжение через Фезанский коридор, не ускользнула от него, разработка контрмер снова запаздывала. Имперскому флоту вшили мысль, что у Союза есть секретный засадный флот, который должен был перекрыть ему путь к Стоплению к Феццано, и сделано это было, чтобы рассеять имперские силы с помощью дезинформации. Герцог Клойнграм, гений военного дела, разгадал их замыслы, но тем не менее это дало им немного времени. И всё же, почему он не сообщил о своём плане главнокомандующему Бьякоку и начальнику штаба Чону-Чону заранее? Если бы он сделал это, возможно, они бы сражались по-другому. Ян пожил плечами. Сомнительно. Сомнительно. Пробормотал он. Не была ли это попытка убедить себя в том, что его участие в битве всё бы изменило переоценкой собственных возможностей? Ян должен был доказать себе, что на этот раз сделал всё, что мог, даже при худшем сценарии смерти Бьякока и уничтожении флота, Он всё равно мог бы ворваться в битву и сокрушить каждую цель на своём пути. Но теперь, когда он спас остатки флота Союза от неминуемой гибели, и имперцы отступали, ему нужно было восполнить силы своего флота, вернуться в звёздные системы Баалаат и исправить беззащитную столицу от наводнения в Эс Камероентоле. "Всем кораблям немедленно взять курс на столицу", приказал Ян, чувствуя себя утомлённым. Как и все, он опасался Рейнхарда и не мог позволить себе предаваться простым человеческим слабостям. Наконец, оставшиеся части упорно сопротивляющегося онов всё же разбитого флота Союза соединились с флотом Яна. Немедленно были налажены системы коммуникации. Ян поинтересовался в порядке ли стар адмирал Бьюкок и почувствовал облегчение, увидев на экране связи знакомую и ставласою фигуру. Я выжил, на мои почиённые пожертвовали жизнями в пустое. Что вы говорите? Вам ещё предстоит командовать нами в ответной битве. И мы возьмём реванш. Иан поручил командование линии обороны Фишеру и поспешил к столичной планете Хайносан. И когда Фишер начал отступление, отделая вид, что меняет курс, готовясь к преследованию противника, на радаре был замечен приближающийся имперский эсминец. Обеспокоенный флот Фишера послал сигнал: "Остановите корабль. В противном случае мы откроем огонь". Но ответ оказался самым неожиданным. "Это Юлиан Менс, военный аташен офицания Союза свободных планет. Мы захватили этот имперский корабль. Империя наш враг". Просим сопроводить нас до столицы Союза Хайносона. И давай, вера своему шам, офицер связи быстро доложил адмиралу Фишеру о призашедшем. Подумать только, Юлиан Минс, назначенный в безопасности. В голосе Фишера звучало удивление, на какого патне командир он принял меры предосторожности, оказывая приём приближающемуся Сминсу. Он вполне допускал вероятность, что Юлиан Минс, сам того не подозревая, пособничает врагу. Корабль направил свою главную энергетическую пушку на Сминца. А тем временем 60 человек под командованием лейтенанта Пиацци, вооружённого до зубов, подтвердили, что сообщение действительно поступило от Юлиана. Посверх световой связи в столице был немедленно отправлен доклад. «Так значит, он захватил вражеский эсминец? Отдаёт, от чертяка!» Пробормотал себе под нос Оливер Поплан, когда увидел его. «Выходит, всё же существует такая вещь, как естественный враг». Рейнхард говорил сам с собой, пока на экране имперский флот уже почти вновь вернул себе боевой порядок. На его фарфоровом лице словно в всполохе полярного сияния отразилось нечто большее, чем гнев. Рейнхард вспомнил, как он победил вражеский флот, вдвое превосходящий его, а в звёздной системе Астарта, а затем тридцатимиллионную армаду Союза при Амритсере. В обоих случаях тем, кто лишал его безоговорочного триумфа в последнюю секунду, был Ян Венли. Сразу после битвы при Амрицаре, Райнхард на глазах у всех отчитал Биттенфельда за то, что тот неверно выбрал время для атаки, тем самым сыграв на руку Яну и повысив его славу. Он был решил наказать Биттенфельда, но его покорный друг Зигфрид Кирхиайс подавила его ярость зародыша. Кирхиайс сказал напрямую, что на деле Райнхард был зол на себя, и что Биттенфельд лишь попал ему под горячую руку, и поэтому он стоятельно просил Райнхарда пересмотреть своё решение. «Кирхиайс, если бы ты только был здесь...» но бы не позволили Яно Вендлю так красаваться. Вновь Рейнхард понял, что разговаривает с мертвецом. Элегантный диктатор вновьшил себе, что не время оплакивать умерших, но чувства вырвались из пустоты в его груди, и от ударов он заполнить был не в состоянии. Рейнхард понимал, что когда он перестанет вспоминать Керхейса, то лишится самых теплых воспоминаний, и страх этой потери перевешивал все разумные доводы. Имперский флот покинул поле боя, продвинулся на 2.4 десятых световых года и вошёл в звёздную систему Гантхарва, где приземлился на планету Рваша. Вторая планета системы Гантхарва имела скудное население в приблизительно 100.000 человек, слаборазвитые земли и жизненно важные водные ресурсы. В своё время корпорация планетарного развития приобрела здесь огромные земельные владения, но вскоре их потеряла, попытавшись стать монополистом, и на долгое время земли были брошены без внимания. Рейнхард же намеревался построить здесь военную базу, И возможно на долгий срок. В будущем, когда в его руках окажется весь Союз, эта богом забытая планета будет играть важную роль. Она станет базой по проведению операций по подавлению мятежей и уничтожению пиратства.